Мать думает о людях. Надо будет в следующий раз задать им больше вопросов, как они сами используют колесо. Жан чиркает спичкой и бросает ее в купол из веточек и с о с н о в ы х иголок. Потом пускается на утёк, опасаясь языков пламени. Есть. ш л е п у к а н с к а я армия видит центральный город. Какой же он большой! Летящая спичка вычеркивает опускающуюся дугу. Мать решает поговорить с ними немедленно. Надо еще им сказать, что она без всякого труда может увеличить для них количество молочка. Надо и в этом году обещают быть отличными. Спичка падает на ветки купола. Шлипуканская армия уже совсем б л и з к а Она готовится к атаке. Жан прыгает за большую сосну, за которой уже укрылся Филипп. Спичка попадает на участок не пропитанный ни спиртом, ни средством для уничтожения травы. Она гаснет. Мальчики поднимаются. Блин, я знаю, что мы сделаем. Мы туда засунем кусок бумаги. Огонь разгорится и обязательно дойдет до спирта. У тебя бумага есть? Э, только билет на метро. Давай. Караул купола замечает что-то таинственное. Мало того, что уже несколько минут во многих кварталах пахнет спиртом, в купол втыкается кусок желтого дерева. Караул быстро вызывает рабочую группу для того, чтобы отмыть ветки от спирта и вытащить желтое бревно. Другой караул бежит к двери номер пять. Тревога, тревога, на нас напала армия рыжих муравьев. Картон горит. Мальчишки снова прячутся за сосной. Третий караул видит занимающийся пламенем кусок желтого дерева. Шлепуканцы бегут устрашающим галопом. Они помнят, что так нападают рабовладельцы. Гремит взрыв. Весь купол загорается сразу. Искры, языки пламени. Жан и Филипп стараются не закрывать глаза, несмотря на доходящий до них жар. Зрелище их не разочаровывает. Сухое дерево занимается быстро. Когда огонь доходит до средства для уничтожения травы, раздается новый взрыв. Зеленые, красные, малиновые снопы пламени вырываются из города заблудившегося муравья. ш л е п у к а н с к а я армия останавливается, как вкопанная. Первым заполыхал солярий, а с ним все яйца и скот. Затем пожар охватывает весь купол. Корень запретного города был затронут в первые же секунды катастрофы. Привратников разорвало в клочья. Воины бегут, чтобы вызволить единственную производительницу, но уже слишком поздно, она задохнулась от ядовитых газов. Быстро объявляется тревога. Тревога первой степени выделяются возбуждающие феромоны. Тревога второй степени — зловещий стук по всем коридорам. Тревога третьей степени — безумные бегут по всем галереям и сеют панику. Тревога четвертой степени — все самое ценное: яйца, самцы и самки, скот, пища спускаются на нижние этажи, в противоположном направлении поднимаются солдаты, идущие защищать город. Внутри купола муравьи пытаются найти решение. Легионы артиллеристов сумели погасить некоторые участки, поливая их муравьиной кислотой менее д е с я т процентов концентрации. Эти импровизированные пожарные, увидев, что их дело приносит плоды, поливают теперь запретный город. Может быть, увлажнением удастся спасти корень, но огонь побеждает. Замурованные горожане гибнут от ядовитого дыма, раскаленные арки м о с т о в падают на растерянную толпу, панцири плавятся и скручиваются, как пластик в кастрюле. ничто не может противостоять огненному штурму. Эпизод, я ошибся. Мы не равны, мы не соперники. Появление людей всего лишь короткий эпизод в безраздельном царствовании муравьев на Земле. Они неизмеримо многочисленнее нас. У них больше городов, они занимают больше экологических ниш, они живут в любом климате, в том числе и в таком, где ни один человек не выжил бы. Куда бы ни упал наш взгляд, везде есть муравьи. Они жили сто миллионов лет до нас, и, судя по тому, что они принадлежат к немногим организмам нечувствительным к атомному взрыву, они проживут еще сто миллионов лет после нас. Мы только случайность в три миллиона лет в их истории. Кстати, если однажды нашу планету посетят пришельцы из космоса, они не совершат ошибки. Они вступят в контакт не с нами, а с ними. Они настоящие хозяева земли. Эдмон Уэлс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания.